«Зажги свет!» — приказал я Юргену, снова борясь с повреждённой эрудийной стойкой, и снова безрезультатно. Ничто не освободило бы этот заявший механизм, кроме как благословения техножреца, которого никогда не бывает поблизости, когда вы действительно в нём нуждаетесь. «Так точно, сэр!» — ответил мой помощник. Я рефлекторно прищурился, когда загорелся мощный прожектор, а луч хаотично прорезал темноту в ответ на каждый толчок на силу и мой нами подвески. Затем воздух, казалось, начал заставать моих лёгких, Когда танцующий луч света выхватил из темноты скопление фигур неких гуманоидов два человеческих роста. Дредноуты или их аналог, та, во всяком случае, такие же тяжело вооружённые, как и их имперские прототипы, и намного более манёвренные. Вторая волна на подходе. "Передал я по воксу Бреддику: если мне было суждено умереть, ты решил, что можно оставить память о себе в виде последних героических слов. Я задержу их, насколько получится. Что, судя по всему, не собиралось быть дольше секунды или двух." Особенно потому, что я не сказал ничего о попытке завязывания боя с громадными боевыми экзоскелетами. Удержание их внимания достаточно долго для того, чтобы они убедились, что я просто еду мимо и не стою отраты боеприпасов, было бы мне на руку. «Можете назвать их численностью и диспозицию?» Спросил Брэдди, крышив извлечь собственную выгоду из моего благородного самопожертвования, и я стиснул челюсти. Очевидно, много и никто не улыбается, не было бы лучшим ответом. Одно утроною съвяз на ктомок прослушивать Vox канал. И если каким-то чудом я бы выбрался из этой заворожки сухим, последнее, что мне было бы нужно, так это аудиозапись, на которой я начинаю паниковать и готов дать дёру, всплывающая как раз вовремя, чтобы помешать мне наслаждаться преимуществами ещё одного роста моей мошеннической репутации. Не то чтобы я имел что-то против паники и бегства со всех ног, напротив, это всегда срабатывало для меня. Все хитрости заключаются в том, чтобы никто больше не понял, что ты делаешь на самом деле. В противном случае тебе потом придётся терпеть всю эту утомительную рутину трибунала фарасстрельных команд. А возможно, это ссылка к инциденту на Адумбре, где злокозненное обвинение от другого комиссара привело к формальному расследованию действий Каина. Хотя ирония заключается в том, что это только добавилоловку его репутации. Подождите секунду. Ответил я в надежде выиграть немного времени, и ещё более горячо надеюсь, что следующим звуком по воксу не станет зловещий всплеск статики, сопровождаемый молчанием. Я дал жестом и сигнал Юргину. Оберни на сулятся. Слушай, сэр. Отреагировал он, как всегда флегматично и круто повернул руль. Снаряд Рейлгана взлетел ровно в том месте, где мы ехали мгновение назад. Звуковая волна от его полёта всколебала воздух и раскачала подвеску Саламандры. Я нырнул вниз, когда мой водитель решил провести нас прямо через стену склада, не потрудившись поискать ворота. Стена взорвалась вокруг души мы из расколотого кирпича. Когда он пошёл на таран. Боевые экзоскелеты. Констатировал я Бреддику, защищая свою голову от урагана кирпичной кладки, как только мог, пока Юрген был занят разрушением внутренних перегородок в нашей безрассудной гонке к некоему подобию безопасности. Луч прожектора выхватил полную кризис-команду прямо перед тем, как они открыли огонь, и я попытался вспомнить увиденное во всех подробностях, которых было немного, по правде говоря. Я был слишком занят сохранением головы на плечах. Полный отряд, да возможно, их ещё больше. Я думал, что видел по крайней мере трёха из них, но они были адски быстры и проворны, и в темноте трудно быть полностью уверенным. У них есть трелганы. Добавил я запоздало, как минимум, у того, кто стрелял в нас, и я не собирался возвращаться, чтобы рассмотреть остальных. Тогда мы долго не протянем, заключил Брэддико удивительно спокойно при данных обстоятельствах. Мы оба знали, что сверхзвуковые снаряды пройдут через армированный феррокрит. «Железобетон. Бункера, как Юрген через Безе, с равным количеством оставленных после себя крошек». «Я думаю, мы оторвались, сэр», — сообщил Юрген действительно хорошую новость, тараня большие деревянные ворота, пока говорил. «Мы плёхнулись где-то с метровой высоты поднятого погрузочного дока, даже не замедлив хода. Наши вращающиеся гусеницы врезались в ракрит двора, крошая и разбрасывая гравий, как шапныль при взрыве. Пол Саламандры взлетел вверх, ударив меня по лицу и вбивая воздух из моих легких». Я почувствовал вкус крови во рту, где ободрало зубщику. Хорошо. Выдохнул я, чувствуя относительно незначительный дискомфорт, как малое ценовое плату за наше избавление. Но, конечно, я поторопился с выводами. Едва я едва снова встал на ноги, опираясь на уже полюбившуюся родину, стойко, как один из высоченных как из скелетов приземлился прямо перед нами, сотрясая землю при посадке. Приподнятое место стрелка в задней части саламандры позволило моей голове находиться почти на уровне с головой пилота. «Не совсем верно, так как пилот располагается в хорошо бронированном торсе, но, учитывая антропоморфный дизайн боевых скафандров Тау, об этом легко можно забыть и предположить, что голова пилота в голове скафандра подобна принципам миниатюрного титана». Я вздрогнул, когда луч цели указания проскользнул по моему лицу, ослепляя меня на мгновение. «Держитесь, сэр!» – прокричал Юрген, как будто я делал что-то другое в течение последних десяти минут и открыл огонь из уродийных установок. Город Boltornex на рядов и поток прометия ревели на встречке гигантского войно. Но пилот запустил прыжковые двигатели в самый последний момент, и лавка перепрыгнула этот губительный огневой шквал, как ребёнок через какалку. Моргнув, чтобы прочистить подслепшие глаза, я попытался отследить пронёсшийся селот Штормболтером. На к этому времени крепление окончательно пришло в негодность, что, я полагаю, было неудивительно, учитывая полученные им повреждения. Затем я с ужасом осознал траекторию движения боекостюма. Йорген Азарал я. Наружу. Подтверждая слово делом, я выкатился из пассажирского отделения и, собрав все силы, прыгнул, моляй Строна о мягком приземлении. Такого, конечно же, не произошло. У императора, как всегда, хватало дела без того. Но Юрген как раз водовёл тормоз, чтобы избежать столкновения с нависшим над нами врагом, без сомнения решив, что удар просто сломал бы нам шеи, не причинив особого вреда бой костюму. Так что в тот момент мы двигались значительно медленней. Я шмякнулся о камне-бетон двора с силой, достаточной, чтобы сломать мне пору ребер, что было довольно неприятно, но бывало и хуже, так что раз я был в состоянии жаловаться, значит легко отделался, учитывая все обстоятельства. Через секунду после моего приземления дредноут Тау опустился точно на Саламандру, вминая её в камне-бетон со стоном раздеряемого металла, как если бы она была не крепче картонной коробки. Рычаги про метеома вытекали из разорванных топливных баков машины и огнемёта, Растягиваясь вокруг повреждённой машины, как крот из смертельной раны. "Йорген", позвал я. "Где ты?" "Здесь, сэр". Мой помощник перекатился в положение сидя, частично скрытый в тени стены в дёжине метров от меня, и попытался встать, одна рука была прижата к голове сбоку. "Я сейчас, сейчас буду". Затем его ноги не выдержали, он сполз с тех на лёжке. Тёмное пятно виднелось под пальцами руки, что не привлекло бы внимания, если бы оно медленно не расползалось. Если бы не шлем, удар от приземления проломил бы ему голову. Не высовывайся, приказал я, как будто у любого из нас был хоть какой-то выбор. Я только разберусь с этой несвечённой кучей металлолома, и мы доставим тебя к медикам. А затем мы не к роне займёмся флористикой, добавил я про себя. Я ткнул пальцем туда, где должна была быть маяком бусина в надежде позвать помощь, но лишь хорошенько прочистил луха. Похоже, в гуще событий я и мой крохотный вокспередатчик разошлись путями. Могу ли сами по себе. Мой костюм Таус сделал шаг назад, убрав одну ногу со остатков отслужившей свою саламандры и оставив вторую ногу на ней, в результате чего стал похож на охотника-трофеем, позирующего для пикта. Его голова повернула и сканирует двор, и я отчаянно огляделся вокруг в поисках чего-нибудь похожего на укрытие, но напрасно. Меня окружил лишь ровный камнебетон, и я был лёгким мишенёй. Схватившись за оружие, я почувствовал себя лучше, ощутив вес копья в руке. хотя против тяжело бронированного боекостюма он был более чем бесполезен. Затем едкий запах пролитого промете защекотал мне ноздри, и отчаянный план начал расти в моей голове, хорошо удобренной паникой. Лаз пистолет в другой моей руке всего лишь зацарапает с него краску, но... Зловещая фигура подняла руку. Смертоносно выглядящее роторное орудие начало поворачиваться в мою сторону. Даже одного его выстрела было достаточно, чтобы испарить меня на месте. Не имея времени на раздумья... Я вдавил спусковой крючок лаз-пистолета. Прицел был верен, лаз-заряд черкнул по металлу окружающему Саламандру, хотя к этому времени в воздухе было столько поров Прометиума, что место попадания не играло практически никакой роли. Поры тут же сдетонировали, выпуская из обломков, разрастающиеся во всех направлениях шар огня, так близко, что опалило мне брови. С ударной волной пришла печная жара, прижав меня к земле и забросив мой меч куда-то в тени». Но лаз пистолет я всё-таки удержал, и огнентические пальцы на моей правой руке не ослабели хватку, за что я был благодарен. На мгновение я решил, что мой отчаянный план удался, и что бронекостюм сгорел во взрыве или, по крайней мере, был повреждён достаточно, чтобы убедить пилота отказаться от преследования. Но, как оказалось, я не учёл прыжка вы двигателя. Они тут же сработали, позволив огромной машине оседлать ударную волну в идяном болотном порошке, понеся ущерб не больше, чем лёгкий подпалин в районе лодыжек. Я в очередной раз стал на ноги только для того, чтобы в очередной раз пошатнуться, когда бы и костюм врезался в землю. В этот раз я устоял, хотя устойчивость у меня была не больше, чем во время поездок с Юргеном, в то время, как бронированный гигант неуклонно приближался, сотрясая землю с каждым шагом. Наведя свой лаз пистолет, я сделал несколько чейных выстрелов, скрекашивших от пластин корпуса, но это его даже не замедлило. Затем, благодаря свету от горящей сламандры, я наконец увидел выход из ловушки. Вторую погрузочную дверь, чуть дальше, и в этот раз на уровне земли. Я тут же помчался к ней, но до того, как я туда добрался, гофрированный лист металло выгналса и был разорван ещё одной громадной машиной, как будто был не плотнее занавески. Она тоже неторопливо направилась ко мне, и я отступил на несколько шагов, не переставая стрелять в неё, но толку было не больше, чем если бы я швырял в неё перья. Отступив ещё где-то на дюжину шагов, я чуть не споткнулся о что-то податливое. но удержался благодаря стене за ним, когда знакомый запах ударил мне в нос. «Бегите, сэр. Брасьте меня!» Невнятно произнёс Юрген, почти теряя сознание. «Ни в коем случае!» Заверил я его, убеждённый, что побег более невозможен. Я поднял руки и позволил лаз пистолета упасть на камни-бетон. Возможно, они нас не расстреляют на месте, если решат, что мы теперь безвредны. По крайней мере, это были не злобные и грубые существа, как орки, или утончённые садисты, как ильдары-грабители. в чьи руки нам было бы лучше не попадаться живыми. Тот прицельный луч ещё раз прошёлся по моему лицу, и я вздрогнул, проклиная себя, что не стал бороться до конца. По крайней мере, я сохранил бы иллюзию возможного спасения до самого конца, вместо сокрушительной уверенности в неизбежности бесчестной бойни. Я собрался, надеясь, что Император будет в хорошем настроении, когда я предстану перед ним, или хотя бы выслушать мои оправдания. «Вы комиссар-геройка Эфас Кайн?» спросил голосом запинающимся котики, забавный шапелявый акцент того усиливался внешней вокс-системой, расположенной где-то на боку костюме, что смотрел на меня. Да это так, сказал я, стараясь, чтобы внезапное надежда не отразилась в моём голосе. Раз они намерены общаться, то стрелять прямо сейчас не будут, хотя будь я проклят, если нам вообще было что обсуждать. А кто вы? Ой, течен из шестой косуи. Буквальный перевод Подразделение БСК Фандрав Счастливая буря. Несомненно, одно из полуформальных почётных званий подразделения Тао, приобретённое за выдающиеся успехи на поле боя. В име, высшего благама просим вас передать сообщение коллегам. Всё лучше и лучше. Очевидно, что стрелять в посланника они не будут. Надеюсь, что и брат дик не станет. Конечно же, совершенно невозможно, чтобы офицерам Имперской гвардии, независимо от звания, имели право казнить комиссаров. Хотя, полагаю, Кайна можно простить за потворствование импульса воспользоваться очевидной игрой слов. «И что будет в этом сообщении?» Спросил я, стараясь казаться не очень сговорчивым. Они вполне могли вести запись, и я совсем не нуждался в обвинениях в сотрудничестве с противником ради спасения своей шкуры. «Мы желаем заключить перемирие!» Сказал Тау таким тоном, как будто это было самое очевидное веще в галактике, в то время как они готовились выхватить контроль над всей планетой из наших рук. «Перемирие!» переспросил я, не совсем уверенный в том, что услышал. "Вы уверены?" полностью заверил меня усиленный голос. "Врождённое деяство нужно прекратить на этом мире. Того требует высшее благо для обеих империй."